«Тебе еще нужно?» «Да». Дженсен понял, что лучше отвечать так же односложно, как говорил сам Вергилио. «Одна неделя, максимум две. Окей? Окей». Вот, собственно, и весь их разговор. После того, как он передал его Синтии, та спросила, «Ты уверен, что не ошибаешься в нем? Он хорошо понимает, чего мы от него хотим?» «В нем, я уверен, на все 100 Таких, как он...» «Не нанимают по пустяковым делам. И он это знает. Расскажи мне лучше про те другие убийства. Что там еще были за странности?» «Как ты их называешь?» М «Да. В Кокосовом оазисе. Рядом с жертвами были оставлены четыре дохлые кошки». Начала она. «Почему кошки?» Дженсен был удивлен. «Не задавай глупых вопросов. Этого не знает никто». Весь отдел убийств фломает над этим головы. Ты говорила, что в форт Лодердейле было что-то подобное, что именно? Это посложнее. Там у старика были обыжжены ноги. И опять-таки никто не знает почему. Считается, что все это некие символы, которые придумал сумасшедший маньяк-убийца. И что же ты предлагаешь? Скопировать первое преступление. «Скажи своему человеку, чтобы подбросил какую-нибудь дохлятину. Надеюсь, не четырех кошек». Синтия покачала головой. «Нет, полного совпадения не надо. Достаточно будет чего-нибудь одного. Пусть это будет хотя бы кролик. Ну, чем не символ? Но есть еще кое-что». Она рассказала, что жертв убийств всегда находились связанными в сидячем положении, лицом друг к другу и с кляпами. Орудием убийств в обоих случаях был Бови-нож. «Знаешь, что это такое?» «Знаю», — кивнул Дженсен. «Он фигурировал в одном из моих романов. Такое нетрудно достать дальше». «Еще деталь. На месте преступления...» «Должно громко играть радио, тяжелый рок. Тоже не проблема». Дженсен сконцентрировал внимание, чтобы все запомнить. Никаких записей он решил не вести, ни теперь, ни позже. «Наличные деньги должны быть украдены до последнего цента», — продолжала Синтия. «У моего папаши их всегда полно при себе. Бумажник он на ночь кладет у постели». А вот матушкины драгоценности трогать нельзя, ни в коем случае, категорически. Ювелирные украшения серийный убийца не берет. Это нужно будет хорошенько растолковать. Нет проблем. Драгоценности легко опознать, наверняка убийца предпочитает не связываться с ними именно поэтому. «Теперь о доме», — сказала Синтия. «Тебе может пригодиться вот это. Она передала ему через стол сложенный рекламный буклет агентства по торговле недвижимостью. Развернув его, Дженсен увидел, что он целиком посвящен микрорайону Бэйпоинт и содержит подробный план улицы и особняков с прилегающими владениями. Один из домов был помечен жирным крестом. — Это и есть? — Да, — сказала Синтия. — Еще имею в виду что в доме работают трое. Дворецкий Палассио и его жена при доме и живут. Горничная приезжает рано утром и заканчивает в четыре пополудня. Значит, по вечерам в доме находится четыре человека. Да, но не по четвергам, когда Палассио обязательно уезжает в Уэст-Палм-Бич навестить сестру миссис Палассио Они уезжают вскоре после обеда и никогда не возвращаются до полуночи, часто позже. Дженсен почувствовал, что голова перегревается от обилия информации. «Боюсь что-нибудь забыть», — сказал он и выудил из кармана ручку. да я сама тебе запишу». Синтия нетерпеливо вырвала у него ручку и на полях буклета вывела Горн. Ая. Нач рано. Заканч 16.00. Пал. О. Почетв. Уезжа. Возвр. Пос.